Глава седьмая. Аркадий Петрович был прав, утверждая, что лучший акт в Марии Стюарт у Леонтьевой все-таки третий. Когда занавес снова поднялся, Леонтьева выбежала так легко и радостно, что в ее нервно ожидавшей и точно помолодевшей фигуре многие не сразу даже узнали ту самую женщину, которая в первом действии явилась перед ними печальной, усталой и удрученной страданием и горем. Теперь все лицо ее сияло восторгом и счастьем, глаза блестели, и голос звучал звонко и радостно. Точно все дремавшие силы ее, подавленной молодости, разом прорвались и забили с ней горячим, неудержимым ключом. «Дай насладиться мне новой свободой!» Буду, дитяти, будь ты дитя, пышный ковер здесь разослан природой, дай нарезлюся. Набегаюсь я, говорила она с восторгом, и действительно, как бы возвратясь вновь к тем прекрасным 17 годам, когда все радует и восхищает, она смеялась, радуясь каждому цветку, попадавшему ей на глаза, и каждому облачку на небе. Даже холодное. благоразумие недоверчивой и все еще грустной Кеннеди, безжалостно напоминавшей ей, что свобода — это только минутная, и темница ее недалеко, не разрушала ее иллюзии и не смущала восторга. Она сама знала это и знала, что тюрьма ее отделена от нее только чаще деревьев, но нарадовалась даже и тому благодарила даже эти ветви, скрывавшие от нее страшный призрак, и не видя его. с беспечностью своей увлекающейся натуры обманывала самую себя, и с новой воскресшей надеждой мечтала уже не только об улучшении своей участи, но и о полной свободе. И надежда ее была так искренно, горяча и доверчива, что в публике многие... Более впечатлительные уже страдали за нее, хотя сама Мария еще смеялась, верила и радовалась. Но когда пришедший Паулет доложил ей, что сейчас сюда прибудет королева, Мария, прежде сама так допивавшаяся и желавшая этого свидания, вдруг испугалась, как бы мучимая инстинктивным недобрым предчувствием. И та минута, когда появившаяся во всем блеске могущественной королевы Елизавета гордо прошла мимо своей несчастной соперницы, была, казалось, той страшной минутой, которые бывают только пред самыми ужасными грозами, когда все замирает и умолкает в ожидании того первого страшного удара, от которого все дрогнет, отрепещет и застонет. Отодвинутая в сторону пышным шествием, Мария безмолвно лежала на груди Кеннеди, спрятав на ней свое лицо и закрыв даже глаза, точно боясь взглянуть на эту страшную ей женщину, в руках которой была ее участь, перед которой она была жалкой. Беспомощной игрушкой. Когда же она подняла, наконец, свое испуганное бледное лицо, То взгляд ее, робкий и умоляющий, Напоминал взгляд загнанной охотником газели, Которая видит его, И неумолимого, и беспощадного, Уже в двух шагах перед собой и знает, Что он сейчас убьет ее. Елизавета с холодным, насмешным презрением Молча смотрела на нее, И Мария робко, Все с тем же, жал, морящим взглядом, тихо, нерешительно двинулась к ней. Но в эту минуту, когда она уже пошла, в ней вдруг проснулось другое чувство, уже не страха, а стыда, сознанием того унижения, которое предстояло ей. Она невольно отшатнулась и остановилась на полдороге. И видно было, как в ней боролась теперь королева, гордая, И равная той, которая так высокомерно ждала ее. Женщина, страстно жаждущей свободы, И женщина пересилила королеву. И королева унизилась, И покорно, и робко приблизилась К своей властной сопернице. Даже в ту минуту, когда Елизавета, Наслаждаясь своей властью и торжеством, Холодно насмехалась над Марией, Она с мучительной болью только прижимала губам своим большой черный крест, висевший у нее на груди, как бы моля Бога послать ей кротость и терпение. Но когда та с язвительным издевательством, на которое способны только женщины, всегда предпочитающие мелкую месть крупной, спросила: Так вот они, те прелести. Лорд Лейстер, что обольщают каждого мужчину и не дают с ней женщине сравниться. Недорого ж такая слава стоит, всеобщего признания нетрудно добиться, ставшую общую для всех. Боль такого оскорбления разом пересилила, казалось, в Марии все другие чувства и желания. Она быстро поднялась с колен, как бы не желая больше ни одной минуты унижаться перед этой женщиной, и взгляд, который она кинула на ее, был полон такого глубокого благородства и царственного величия, что казалось, не она, Мария, только что лежала в мольбах у ног Елизаветы, а эта самая Елизавета унижалась у ног ее, Марии, и она, Мария. Гордо и презрительно одним движением руки оттолкнула ее прочь. Своим взглядом она отомстила Елизавете и унизила ее более, чем та всеми своими злыми словами. «Да», — заговорила она спокойным, горделивым голосом, смело глядя ей в глаза. «Да, как женщина, в проступки часто я впадала, в младых летах, могуществом была ослеплена». но не таила их. Все худшее известно миру, и смело я могу сказать, что лучше я молвы повсюду обо мне гремящей. Она вся выпрямилась, говоря это, и точно разом выросла над всей этой жалкой толпой в раболепном ужасе, трепетавшей пред Елизаветой. Лицо ее, ярко горевшее, было теперь так гордо и прекрасно, что можно было подумать, что она признается так открыто в своих лучших добродетелях, а не пороках. Но она не стыдилась своих пороков и, как не скрывала их целым миром, так не желала скрывать и перед этой ненавистной ей женщиной. Вся ненависть и злоба, накапливавшаяся в ней в продолжении скольких лет, наконец прорвалась, и смелая... Беспощадные обвинения горячим потоком полились из уст ее. В эти минуты она не боялась ничего в мире, ни заключения, ни пыток, ни даже самой смерти. Теперь она только презирала эту женщину и не желала от нее уже никаких благодеяний, ни даже той желанной свободы, ради которой еще час тому назад она готова была идти на все унижения. Когда Елизавета удалилась, и Кеннеди в ужасе и отчаянии спрашивала свою питомицу, зачем она погубила себя, Мария, не слушая ее, воскликнула с глубокой радостью, как бы все еще наслаждаясь только что пережитым неожиданным счастьем. «О, как легко мне, Анна!» Наконец, через столько лет страданий, унижений, мгновений вместе, насладилась я вполне. И видно было, как все существо действительно наслаждалось и торжествовало. Да, она была счастлива, страшно, безумно счастлива, хотя вместе месте прощения и свободы ей предстояло теперь плахо.